Глава одиннадцатая. Вся эта история, стоившая Наташе столько нервов и сил, разрешилась до того скучно и предсказуемо, что впору было лишь удивляться, надо ли было вообще так отчаянно паниковать. Через неделю Дима заскочил к ней после работы с очередным букетом и тортом из кондитерской того самого ресторана на Загородном проспекте, о котором он недавно рассказывал. Торт оказался действительно очень вкусным, но крошечным, и Дима разрезал его крест-накрест на четыре куска. Отказавшись от ужина, он, несмотря на позднее время, сварил себе кофе и, усевшись за стол, принялся за торт. Я пееолкеок. Вдруг глухо прошамкал Дима, отправляя в рот, очередную ложку доверху наполненную взбитыми сливками. Что ты сказал? Поморщилась Наташа. Она терпеть не могла, когда говорили с набитым ртом и всегда ругала за это детей. Не разберешь ни слова. Выглядит ужасно, да и подавиться недолго. «Эньки, уф-и!» — пояснил Дима еще более непонятно и вновь потянулся к тарелке. Но Наташа решительно ее отобрала. «Сначала прожуй, потом скажешь». Доев, наконец, свой кусок, Дима, что называется, отвалился от стола, оценивающе покосился на остатки торта, вздохнул и проговорил. «Уф, да чего ж вкусно-то! Так бы ел и ел. Но, боюсь, больше не влезет, лопну». И добавил так запросто, будто речь шла о совершеннейших пустяках. «Я перевел тебе деньги. Пришли?» Стараясь не выдать своего волнения, Наташа неопределенно пожала плечами, взяла телефон, проверила банковский счет и кивнула. — Да, все в порядке, спасибо. — За что? Это я тебя должен благодарить. Конечно, Наташа только отмахнулась в ответ, но на самом деле в душе во всю мощь трубили победные фанфары. Она оказалась права, интуиция не подвела, а все, кто считает Диму Альфонсом, с корыстными целями, прилепившимся к пожилой женщине, могут валить лесом. Операция Диминого отца прошла благополучно. Но после нее начались новые заботы. После выписки больному никак нельзя было торопиться с возвращением к прежней жизни. Требовалась длительная реабилитация. И лучше под наблюдением врачей, что в деревне полностью исключалось. Дима решил что на месяц отправит батю в санаторий, а потом тот еще какое-то время поживет в Питере. Само собой, у сына, в его квартире, где же еще? Не в гостиницу же старика селить. Услышав об этих планах, Наташа только головой покачала. По ее мнению, обитать в Диминой квартире вдвоем было физически невозможно. В процессе развода Димина, бывшая супруга, показала себя женщиной весьма практичной, И несмотря на то, что уезжала из города, настояла на размене недавно купленной квартиры. В результате экс-жена обзавелась неплохой прибавкой к бюджету в виде платы за сдаваемую в аренду весьма приличную двушку. А Диме досталась скромная однушка, пусть в неплохом районе и недалеко от метро, но крошечная и к тому же расположенная в панельной девятиэтажке. Побывав там впервые, Наташа тут же мысленно окрестила ее холостяцкой берлогой. Настолько его жилье показалось ей бестолковым и неустроенным. Она сразу кинулась наводить порядок, но постоянно натыкалась на отсутствие самого необходимого, вроде точилки для ножей или средства для мытья раковины. А Дима только легкомысленно отмахивался. «Да не нужно мне это, и так сойдет». Пришлось закупить все необходимое самой после чего Наташа приложила все усилия, чтобы навести хоть какое-то подобие порядка. Со временем, когда все вещи обрели свое место, квартира сделалась чище и уютнее, но больше в размерах, разумеется, не стало. И жить в ней вдвоем было бы так же неудобно, как и до Наташиного появления. Когда она изложила Диме свою идею, тот заметно обрадовался, но немедленно согласиться не поспешил. Задумался и даже заколебался. Я был бы страшно рад, если бы мы жили вместе. Но мне совершенно не хочется тебя еще больше обременять. И так ты тратишь на меня столько сил, не говоря уж о времени. И потом, я уже привык жить один. Быт у меня в целом налажен, я даже иногда готовлю дома. Видела я этот налаженный быт, усмехнулась Наташа а твои кулинарные навыки меня особенно впечатляют. Во вскрытии упаковок с мясной нарезкой, к примеру, тебе просто нет равных». «Конечно, где уж мне до тебя?» — засмеялся он в ответ. «Да и не только мне. Знаешь, давай так. Пока батя будет в Питере, я поживу у тебя. Ну а дальше... дальше посмотрим». Так и вышло. Пока Димин отец выписывался из больницы и восстанавливался в санатории, Наташа готовилась к переезду Димы и постоянно ловила себя на том, что сильно волнуется. Как будто после того, как в бывшем шкафу Алексея появятся Димины вещи, у нее начнется другая жизнь. Хотя, ведь, собственно, так и есть, жизнь действительно станет другой. Ждать его домой каждый вечер а не два-три раза в неделю, просыпаться утром и слышать, как в ванной шумит вода, готовить завтрак, провожать на работу. Это будет и знакомо, и совершенно по-новому. Она уже давно поняла. Между Димой и Алексеем нет ничего общего, и дело тут не в разнице в возрасте. Даже в молодости ее бывший муж ничем на Диму не походил. Живость характера. Легкость в общении с самыми разными людьми, доброжелательность и симпатия к людям, что называется, по умолчанию. Ничего подобного у Алексея не было и в помине. Нет, он не был ни злым, ни подозрительным, ни угрюмым, но закрытым и молчаливым был. Во всяком случае, с ней, с Наташей. Ведет ли он себя по-другому с Ариной, кто знает». После того, как все связанные с Диминым переездом хлопоты остались, наконец, позади, и жизнь вошла в более-менее привычное русло, Наташа поняла, до чего же правильно поступила. Пока Дима бывал у нее лишь в качестве гостя, она не разрешала себе рассматривать их отношения как что-то постоянное, прочное. Но теперь, засыпая каждый вечер в его объятиях, В собственном доме, где все было родным и знакомым до мельчайших деталей, проводя вместе все выходные и вечера, она чувствовала, как снова нащупывает выскользнувшую было из-под ног привычную почву. Вернулись спокойствие и уверенность в своих силах, а вслед за ними — легкость характера, веселье и непринужденность в отношении к жизни. Она словно бы помолодела на несколько лет. И это пошло на пользу не только ее отношениям с Димой, но и восприятию самой себя и общению с другими людьми. С ними со всеми тоже как-то резко стало проще. Алексей, к счастью, больше не звонил. Дети в разговорах с мамой избегали темы ее личной жизни, в чем, впрочем, не было никакой нарочитости или демонстративности. Оба они предпочитали говорить в основном о том, что интересовало их самих а не их собеседников. Список тем Костика давно уже был весьма ограничен. Сфера же интересов Лены периодически менялась. На данную минуту все, что ее волновало, вращалось вокруг новой квартиры. С ремонтом у Лены как-то не задалось, он даже толком не начался, все никак не находились подходящие мастера. Одна придирчиво выбранная ею бригада сбежала на самом первом этапе, когда оценили объем и сложность предстоящей работы. Других мастеров Лена выгнала сама, когда ей что-то не понравилось. Каждый раз все это, разумеется, сопровождалось бурным всплеском эмоций, фонтанируя которыми Лена звонила маме, чтобы пожаловаться и поделиться. Да Дима ли тут было? Подруга Катя тоже, как ни странно, избегала разговоров о нем, хотя раньше ее хлебом не корми, «Дай только поболтать о мужиках и о любовных делах». Видимо, до сих пор не перестала обижаться. И только одна Таня, узнав, что Наташа и Дима съехались, сказала, что рада за подругу. И с тех пор в каждом разговоре интересовалась, как они живут и когда Наташа их познакомит. Но Наташа не спешила начинать дружить домами. Не то, чтобы не доверяла подруге, совсем нет, просто чувствовала себя такой счастливой, что никто больше был ей и не нужен. Даже ее главное увлечение — кулинария — словно бы обрело новую жизнь. После ухода Алексея Наташа хоть и продолжала готовить, но делала это скорее по инерции, без удовольствия, будто таким образом доказывала кому-то что-то. Теперь... С появлением Димы все изменилось. Подробно расспросив и отчасти выяснив опытным путем, что он предпочитает, она постоянно радовала Диму его любимыми блюдами. Старалась не упустить ничего. Виды и способы обработки мяса, рыбу, соусы, пряности, сочетания овощей. Не чуралась и экспериментов. Время от времени готовила по рецептам, о которых Дима до знакомства с ней и понятия не имел, но которые, по ее мнению, могли бы ему понравиться. Чувство вкуса нуждается в постоянном развитии, как, кстати, и интеллект, говорила она, добавляя растительное масло в кастрюлю, где аппетитно булькали крупные макароны, готовясь превратиться в канелоне по-каталонски. По-хорошему? Над ним надо работать всю жизнь. В детстве большинству людей не нравится никакой вкус, кроме сладкого. А с годами восприятие сильно меняется. Пробуя разные вкусы, человек приучается отличать пикантную кислинку от кислости чего-то несъедобного. Начинает понимать прелесть острого, соленого, даже горького, если это благородная горечь. Можно сказать, что с возрастом наше чувство вкуса раскрывается, как бутон в пышный цветок. — Как поэтично! — усмехался Дима. — А вообще, если подумать, ты права. В детстве я наверняка не стал бы есть ни оливки, ни сыр с плесенью, ни устриц. Уж о пиве я просто не говорю. — Вот видишь? — улыбалась Наташа и продолжала делиться тем, что открыла для себя уже давно. Знаешь? Я заметила, когда человек терпеть не может какое-то блюдо, то причина часто лишь в одном — то, что он пробовал раньше, просто плохо приготовили. «Типа манную кашу сварили с комками?» «Возможно. Или, скажем, холодец приготовили с, как я это называю, мылом». «Это как?» «Забыли или поленились снять жир с бульона?» — поясняла она. И в результате в желе, которое должно быть прозрачным, оказывается такая, знаешь, противная белая субстанция мыльного вкуса. Это и есть жир. Наташа знала, о чем говорит. У нее-то бульон всегда получался прозрачным, как байкальская вода, и ярко-золотистым, благодаря поджаренным до углей овощам и кореньям. Наташка, тебе бы мастер-классы вести. Искренне восхищался Дима. «Ты была бы настоящей звездой!» Но Наташа лишь улыбалась в ответ, не воспринимая его слова всерьез. С тех пор, как они начали жить вместе, она иногда невольно становилась свидетельницей его разговоров по телефону или по видеосвязи с партнерами или заказчиками. Частенько одних было трудно отличить от других. Каждый раз, обсуждая с кем-то работу, Дима так и фонтанировал идеями. И хотя Наташа порой почти ничего не понимала в услышанном, но догадывалась, что как минимум девять из десятка этих идей так никогда и не будут реализованы. Впрочем, обычно так и бывает в творчестве. Разве нет? Кажется, она где-то читала, что это называется «мозговой штурм». Или она что-то путает? В начале августа лета словно бы решила извиниться за переменную погоду первых двух месяцев, и на город обрушилась сильнейшая жара. Планируя с утра меню, Наташа решила, что в такой зной будет неплохо устроить вечер грузинской кухни. Первым можно подать чериантели, суп из вишневого пюре, заправленного тархуном и чесноком, потом сациви холодную курицу, погруженную в густой ореховый соус и щедро посыпанную свежей кинзой и зернышками граната. Ну и, конечно, Димина любимая лобио. «Ого! У нас сегодня грузинская кухня!» — обрадовался Дима, уже с порога поинтересовавшийся, как нередко это делал, чем его будут кормить. Энергично подкрутил несуществующие усы, и приосанившись попытался изобразить традиционное хоровое многоголосие получилось довольно похоже природа наградила его неплохим слухом и голосом и он частенько развлекал наташу напивая отрывки из песен известных исполнителей или даже арии из опер рассмеявшись наташа вернулась к прерванной дименным приходам сервировки стола от этого занятия она тоже получала большое удовольствие. Сколько бы она уже не готовила для своего избранника, делать это с каждым разом становилось только приятней. Наташину заботу Дима принимал с совершенно искренней, какой-то даже детской восторженной благодарностью. Не отделывался дежурным «спасибо, было вкусно», охвалил каждое блюдо, интересовался, что из чего приготовлено, почему имеет такой цвет и аромат. Его интерес вдохновлял и льстил Наташиному самолюбию. За годы семейной жизни подобного отношения она не видела. Алексей, обычно погруженный за столом в собственные мысли или в гаджеты, просто не замечал, что обеды и ужины почти всегда состоят из его любимых блюд. По счастью, их было достаточно много, и слишком часто готовить одно и то же не приходилось. Детей Наташа баловала домашней выпечкой и конфетами собственного изготовления, которые они с восторгом делали вместе с ней, пока были маленькими, а потом... потом просто выросли. Почему все хорошее, что есть в жизни, когда-нибудь непременно кончается? Так что, несмотря на многолетний опыт стояния у плиты, регулярные Димины «А что у нас сегодня на ужин?», были для нее в диковинку и служили источником постоянного вдохновения. Даже если ты сам осознаешь, что сделал работу не просто хорошо, а идеально, это все равно доставит куда меньше удовольствия, чем искренняя похвала со стороны. За ужином Димина веселье куда-то улетучилось. Он сделался серьезным и задумчивым. Видя, что ее любимый человек витает в каких-то своих неведомых ей облаках, Наташа не докучала ему разговором. Дважды опустошив собственную тарелку, Дима, не теряя сосредоточенной задумчивости на лице, пододвинул к себе глубокий общий салатник и, свернув пополам кусок лепешки, принялся собирать им оставшийся соус. Вычистив все до капли, Он полюбовался открывшимся на дне черно-зеленым узором. Эту массивную, чуть грубоватую керамику Наташа всегда использовала, когда готовила блюда кавказской и среднеазиатской кухни. И катая по столу белый мякиш, вместо уже ставшего таким привычным, ох, я наелся как слон, задумчиво произнес: "Все, я понял. Тебе нужно вести". «Кулинарный влог». «Чего-чего?» — в недоумении переспросила Наташа, наливая им обоим жасминовый чай. «Кулинарный видеоблог. Все просто. Ты будешь рассказывать и готовить на камеру. Рецептов у тебя миллион. Харизмы хоть отбавляй. Говоришь ты красиво и правильно. Слушать тебя — одно удовольствие. Наташка, ну что непонятного?» Это занятие создано исключительно для тебя. Вот еще глупости, пожала плечами Наташа. Тебя, похоже, сегодня твоя работа все никак не отпустит. Где я? А где видеоблог? Я же перед камерой сразу растеряюсь. Да ладно, невежливо перебил Дима. Что-то я не припомню, чтобы ты сильно терялась у меня в студии в тот раз, когда мы познакомились. Там мне не надо ничего говорить было. Упорствовала Наташа. «Только готовить, пельмени лепить». «Так и тут ты будешь готовить. Какая разница?» «Дима, да не выдумывай!» Она все еще не воспринимала его слова всерьез. «Кому это нужно?» «И так весь интернет битком набит видосиками про готовку. Только время попусту тратить». «Нет, не попусту». Дима упрямо мотнул головой. «Это будет твоей работой. Ты ведь пытаешься трудоустроиться?» «Как давно?» «Полгода?» «Год?» «Ну...» — протянула она, невольно опуская глаза к узорам на скатерти. «Месяцев восемь, наверное. И зачем было затрагивать эту печальную тему? Вот видишь...» — с убежденностью в голосе воскликнул он. «Хотя что тут нужно было увидеть, Наташа не поняла». А начнешь выкладывать видео, пойдут просмотры. Потом заведутся подписчики, будут лайкать, слать ссылки френдам. Постепенно подтянутся рекламодатели, и тогда твое якобы хобби начнет приносить реальные деньги. Разве ты не этого хочешь? «Дим, ну ты же не маленький», — снисходительно улыбнулась Наташа. «Блоги, лайки, френды». «Какая же это работа?» «Еще какая! По-твоему, работа — это когда неприятно и тяжело? Чтобы обязательно с души воротило? Каждый день вставать в 6 утра и ехать через весь город, чтобы заниматься чем-то ненавистным и слушать, как на тебя орет идиот-начальник? И вот тогда это будет работа!» Сделав многозначительное лицо, он поднял ладони вверх и покачал их перед собой. Будто там лежало что-то невероятно тяжелое. За такую работу денег не стыдно просить. Описать сценарий, репетировать до синевы, снимать, монтировать, продвигать свой контент это детские развлекушечки. Поняв, что невольно задела его профессиональную гордость, Наташа собралась было извиниться, но Дима не дал ей и рта раскрыть. Окончательно войдя в враж, Он принялся расписывать преимущества такого рода занятия именно для нее, повторяя уже в который раз одни и те же доводы. Она умная, интеллигентная, обаятельная, с хорошим словарным запасом, с правильной, уверенной речью, без всяких «бэ-мэ». Уж он-то знает, что говорит. Навидался всяких блогерш, начинающих актрис и стендаперок. И она обожает готовить. Это же сразу будет заметно а технические вопросы организации съемки, монтажа и всего остального ее вообще не должны беспокоить. Все это он возьмет на себя. Пока Дима развивал сошедшую на него, не знам откуда, бизнес-идею, Наташа слушала его со все возрастающим недоумением. Наконец он выдохся, замолчал, вновь протянул ей чашку для чая и взглянул вопросительно. «Ну, что скажешь?» «Не знаю», — честно призналась Наташа. «Она и вправду не знала. Наверное, мне надо подумать». «Думай», — благородно разрешил Дима. «Но не надейся спустить этот разговор на тормозах. Я тебе этого все равно не дам». На другое утро, проводив его на работу, Наташа решила заглянуть на сайт с вакансиями, который к собственному студу посещала теперь не с таким прилежанием, как зимой или весной. И первое, что она увидела, выйдя в интернет, был рекламный баннер какого-то кулинарного влога. Удивляться нечему. То, что тема ее оживленного разговора в радиусе досягаемости компьютера тут же становится поводом для бомбардировки соответствующей рекламы, уже ни для кого не новость, хотя все еще повод для раздражения. Быстренько проглядев вакансии, все равно ничего подходящего, как обычно, не нашлось, Наташа прошла по ссылке и некоторое время старательно изучала содержимое. А закрыв, всерьез задумалась об увиденном. Во влоге все было именно так, как описывал вчера Дима. Неопределенного возраста тетка, беспрерывно треща, последовательно из ролика в ролик ставила Бесчеловечные эксперименты на ни в чем не повинных продуктах. Мясо, овощи, рыба. Что именно, портить ей было решительно все равно. Об эстетике своего видео она явно не заботилась. Съемки велись в непривлекательной кухне. Да и сама блогерша выглядела неважно. Чего стоил только с трудом опоясывающий ее необъятную фигуру фартук, неглаженный и весь в грязных пятнах. Но ту, кто сама назначила себя мастером кулинарии, это явно не волновало. Она суетилась и мельтешила по кухне, болтала без умылку, постоянно делая ужасающие ошибки в речи, и в довершении всего, заправляя салат, прервалась, попробовала, облизала ложку и, как ни в чем не бывало, вновь продолжила мешать свой кулинарный шедевр той же самой ложкой. Дальше Наташа не стала смотреть помешала элементарная брезгливость. Осознав, какого уровня мастерство люди не стесняются демонстрировать всему миру, она принялась искать другие, более качественные влоги. И, разумеется, сразу нашла. Слава богу, профессионалов кулинарного дела в интернете было достаточно. Кое-кого из них Наташа знала по передачам любимого питерского канала, который частенько смотрела. Самых лучших из блогеров иногда приглашали в студию, чтобы провести совместные съемки. Рассеянно пролистав список топовых влогов, Наташа решила посмотреть, как работают середнички, но не смогла разобраться, как именно настроить поиск. Ей упорно показывали то лучших, то худших. Устав бороться со строптивым поисковиком, она оставила ноутбук в покое, и занялась запланированными на день делами, пообещав себе, что попросит Диму помочь, когда тот вернется с работы. Но к вечеру закрутилась, забыла, а потом любопытство прошло, и она выкинула из головы всю эту затею. Но Дима, как оказалось, тот разговор не забыл. Через несколько дней, когда Наташа возилась на кухне, с закусочными сырными пирожками, он окликнул ее. — Если можешь, зайди на минутку. Поставив в духовку противень, Наташа наспех обтерла руки и заглянула в его кабинет, бывший когда-то спальней Алексея. Еще когда они только обсуждали возможность жить вместе, Дима сразу предупредил, что порой работает дома, монтирует снятое, совмещает видео и звуковые дорожки и все такое прочее. Подробности Наташа не вдавалась, да она в этом ничего и не понимала. Ее дело было только подготовить бывшую спальню бывшего мужа для превращения в кабинет. Так что после Диминого переезда на письменном столе Алексея, раньше по большей части простаивавшем без дела, поселился мощный компьютер и два огромных монитора, а на приставных столиках вокруг расположилась еще куча всяких разнокалиберных штук, которые Дима именовал не слишком эстетичным с Наташиной точки зрения словом «приблуды». Войдя в кабинет, Наташа взглянула на монитор, за которым сидел Дима, и увидела на экране себя. «Что это?» — удивилась она. «А ты посмотри». Дима, немного отъехав на кресле от стола, обнял ее за талию, притянул и посадил себе на колени. Это оказался видосик, как выражался Дима, или даже почти целый фильм, только коротенький, с ней в главной роли, без слов, с одной только музыкой и забавными звуковыми эффектами, типа энергичного бульканья, когда в кадре появлялась кастрюля с супом, или смачных шлепков сырых стейков о разделочную доску. Наташа на экране то улыбалась, явно глядя на Диму за кадром, то сосредоточенно хмурилась, осторожно вынимая тяжелый противень из горячей духовки, то беззвучно шевелила губами, считая на ладони горошинки черного перца. На экране крупно, с красивыми, плавными наездами появлялись продукты, бытовая техника, посуда, элементы кухонного интерьера. Но чаще всего сама Наташа. Ее лицо и руки — в которых так и мелькали ножи, ложки, терки, овощечистки, венчики для взбивания соусов и яичных белков. «Ого! Когда это ты так много успел наснимать?» — спросила Наташа, в глубине души поразившись, до да чего же неплохо, оказывается, смотрится со стороны. Она, конечно, замечала иногда, что Дима снимает ее заготовкой. Но ей и в голову не могло прийти, что из этого можно создать чуть ли не целый фильм. «Разве же это много?» — фыркнул Дима. «Посидел на кухне пару вечеров с телефоном, а потом смонтировал на работе всего-то. Но ты представляешь, как круто получится, когда ты возьмешься за дело по-настоящему!» «Да я-то при чем тут?» — возразила Наташа. «Это все твое мастерство». «А в кадре кто угодно может мелькать?» «Нет, не кто угодно!» Дима упрямо тряхнул головой, вывел на экран кадр, где Наташа царственным жестом, словно Екатерина Великая с кипетром, указывала двузубой разделочной вилкой на запеченный мясной рулет, приблизил его и отцентровал. «Мы, кажется, об этом уже много говорили. Но если ты забыла...» Могу повторить еще раз. Ты очень киногенична. Очень. Сама посмотри. А главное... Ты же настоящая профи, Наташка. Могла бы запросто в Мишленовском ресторане шеф-поварить. А я тебя даже на какой-то жалкий бложек никак раскрутить не могу. Ну что за характер? Долго ты еще будешь сопротивляться. Дим... «Но ты же знаешь кулинарных блогов. В сети, вагоны, маленькая тележка. Есть ли смысл?» Тут на кухне тревожно заверещал встроенный в духовку газоанализатор, оповещая хозяйку, что пирожки под угрозой, и Наташа кинулась их спасать. Дима, не желая опять обрывать разговор, пошел за ней следом. Пока она суетилась над пирожками, он терпеливо ждал, присев на подоконник, А поняв, что угроза ликвидирована, продолжил с того же места, где прервался. Вот что ты заладила. Все у всех одинаковое, уже было сто раз. А как же тетрадки твоей свекрови? Это же эксклюзив, понимаешь? Настоящая коллекция из тех, которые раньше любовно собирали годами. Они дергали друг у друга, меняя местами слова. Штучный товар. Я же их видел. Там рецептов. «За сто лет готовить не переготовить!» В конце концов Наташе пришлось сдаться. Сопротивляться такому напору было практически невозможно, да и бессмысленно. Дима был прав в самом главном. Кулинария увлекала Наташу всю жизнь. И ее попытки найти работу проваливались в том числе потому, что из всех вариантов ей ничего на самом деле не нравилось. Любое согласие, пусть даже на самую блатную и теплую должность, стало бы компромиссом, за которым ни радости, ни удовольствия. А кулинария — это по-настоящему ее. И если хорошенько подумать, именно в этой сфере она могла бы развернуться как следует. Ведь какой путь пройден? От сухомятной юности до роскошных банкетов на 20-30 персон которые они вместе со свекровью спокойно устраивали в четыре руки. Чего только стоил пятидесятилетний юбилей Алексея. Его отмечали в их загородном доме, и после роскошного обеда гости, с трудом отлепившись от стола, устроили тогда им с Людмилой Михайловной настоящую овацию. Рукоплескали стоя, едва не забыв про виновника торжества и похвалы эти были абсолютно заслуженными. Существовал и еще один аргумент, который Наташа, уже дав согласие Диме хотя бы попробовать, но ну что ты теряешь, открыла для себя сама. Даже если в плане заработка дела с влогом пойдут не так удачно, как расписывает ей Дима, она не слишком огорчится. И ругать себя за то, что зря потратила время на ерунду, вместо того, чтобы продолжать искать вакансии, тоже не станет. С тех пор, как они с Димой стали жить вместе, Наташино материальное положение изменилось в лучшую сторону. Во всяком случае, падение в финансовую пропасть сильно замедлилось. В первый же день он перевел ей довольно приличную сумму на хозяйство и с тех пор делал это регулярно, без пропусков и понуканий. Хотя сама она вряд ли стала бы ему об этом напоминать. Это было логично и правильно, но все равно неожиданно. К тому же Дима не спрашивал, куда и сколько она потратила, в отличие от Алексея, который пока окончательно не потерял к жене интерес, время от времени интересовался с недовольной миной. Что это у нас деньги с хозяйственной карты, так быстро все время уходит. При этом в средствах бывший муж Наташу не ограничивал, но такой демонстративный псевдоконтроль ужасно действовал на нервы. Так что, если затея с влогом не выгорит, она ничего не потеряет. В крайнем случае, карьера кассирши в ближайшем супермаркете никуда от нее не уйдет. Дима прав. Надо пробовать. Иначе как узнать, что тебе действительно нужно?